Глава 6. Кузница Гестии. Я должен с этим справиться. Проходя следующий этап своего задания, батарей был телепортирован прямо на поле боя. Оказалось, что он попал в историческое сражение, давным-давно произошедшее между королевствами Мопон и Келтон. На данный момент батарей был облачен в одежды с гербом королевства Келтон. «Такие сражения весьма неплохи!» батареи вытащил меч. И вот рыцари королевства Мапон понеслись вперед. В воздух поднялось облако пыли, а звуки протрубивших горнов вселили в людские сердца волнение и дрожь перед предстоящим сражением. «Стереть их с лица земли! Солдаты королевства Кэлтон! Начать контрнаступление! Вернем нам утраченную землю!» Батарей воткнул свой меч в землю и произнес «Пробуждение меча!» Цзинь Обращает потенциал клинка в разрушительную силу. Прочность меча будет быстро снижаться, однако его урон и эффективность ваших навыков вырастут на 68%. Поскольку у Батырея был абсолютно неразрушимый меч, ему можно было не беспокоиться о падении его прочности. Стальная воля. Цзинь предотвращает получение физического урона во время боя из-за повреждения экипировки, нивелирует воздействие паралича, ошеломления и вероятность неудачной активации навыков. Удар черного рыцаря. Цзинь. Первая атака и каждая последующая десятая активирует смертельный широкодиапазонный навык. Вызов второго меча. Над батареем. Закружился полупрозрачный меч, созданный из маны. Дзинь, в соответствии с вашим текущим уровнем навыка, второй меч будет потреблять 70 маны в секунду. Сам по себе второй меч считался как атакующим, так и защитным навыком, который мог отражать стрелы и магические заклинания. Бадырей активировал свои секретные техники владения мечом, что привело телезрителей в настоящий восторг. На континенте были и другие игроки, которым удалось изучить секретные техники владения мечом. Однако мастера, которые владели ими, были очень разборчивыми и практически ни с кем не делились своими секретами. Хоть этот факт и был достаточно известен, батарей сумел собрать потрясающий набор техник, усилив тем самым и без того превосходную мощь своего персонажа, обладающего высоким уровнем и потрясающей экипировкой. Что ж, а теперь можно разобраться с этими парнями. батарей сильнейший игрок на континенте, закончил приготовление и посмотрел вперед. Несмотря на то, что армия королевства мапом теснила их войска, атакующим, очевидно, оставалось совсем недолго. «Как экстравагантно! батареи просто сметает солдат! Какой внушительный вид! Какая сила! Бодерей показывает телезрителям именно то, чего они так ждали!» Телеведущие вовсю расхваливали Бодерея. Всякий раз, когда Бодерей взмахивал своим мечом, зрители изумленно открывали рты, не переставая поражаться его разрушительной силой. Погибали не только солдаты, но и рыцари, которые после двух-трех ударов вслед за своими собратьями превращались в серые дымки. Армия королевства Мапон была уничтожена усилиями всего одного человека. «А теперь, уважаемые телезрители, мы хотим поделиться с вами кое-какими интересными новостями», произнес О'Джу Ванн. Данная информация появилась в эфире не только Кемси Медиа, но и на других телестанциях. Около трех минут назад корпорация «Юникорн» сообщила, что на данный момент задания на мастера в своих профессиях выполняют 27 человек, и о большинстве из них мы ничего не знаем. Некоторые из лучших игроков Версальского континента намеренно скрывали информацию о своих достижениях, поскольку в противном случае рисковали подвергнуться нападениям со стороны завистников. Таким образом, игроки, которые проходили свои задания на мастера, как правило, тоже делали это тайно во избежание лишних хлопот и постороннего вмешательства. Упоминать о темных геймерах и высокоуровневых игроках-одиночках – И вовсе не стоило. Корпорация unicorn опубликовала эту информацию, поскольку природа каждого текущего злоздания на мастера такова, что они абсолютно не пересекаются друг с другом. Естественно, имена этих людей сотрудники корпорации разглашать не стали, однако упомянули, что всего пять человек выполняют это задание в одиночку и без помощи посторонних. «А у нас есть какие-нибудь догадки о том, кто эти счастливчики?» «Помимо бодерея и вида, конечно». «Да, кое-какая информация у нас есть. Я лично знаю одного такого человека, который состоит в престижной гильдии. Возможно, и наши телезрители уже о нем слышали, ведь это никто иной, как авантюрист Чейс. «Ух ты! Чейз проходит задание на мастера?» «Это действительно потрясающая новость!» Ведь в последнее время его имя совсем не на слуху. Да уж, этот авантюрист часто появлялся в новостях благодаря своим приключениям и открытиям. Однако в последнее время о нем ничего не было слышно, даже в больших городах. Что ж, такова профессия авантюриста. В прошлом честь был очень примечательной фигурой в зале славы несмотря на то что людей игравших большую роль в открытии чего-то нового можно было пересчитать по пальцам честь заслуживал того чтобы быть одним из первых в этом списке продолжая комментировать последние события синхимин то и дело проверяла на мониторе рейтинги реакции зрителей на те или иные слова что ж давайте вернемся к сообщению корпорацию unicorn от джован. Сотрудники корпорации предоставили какую-нибудь еще информацию, которая может стать полезной для игроков. Да, и в первую очередь, ей заинтересуются как раз те игроки, которые и выполняют свои задания на мастера. И, вероятно, тех, которые столкнулись с этими заданиями впервые, впереди ждет много трудностей. Я рада, что мы сможем им хоть как-то помочь. Так что же это за новости? Политика... Корпорация «Юникорд» такова, что они неохотно разглашают даже самую незначительную информацию, руководствуясь тем, что игроки должны найти все сами. Тем не менее, они сообщили, что игроков, взявшихся за задание мастера, ждет не менее 12 этапов. Очаровательное лицо Синхимин приняло такой вид, что, казалось, ведущая вот-вот расплачется. О боже, от мысли о такой длинной цепочке заданий у меня начинает кружиться голова. Однако, как сказали сотрудники компаний, задания могут выполняться достаточно быстро, и поначалу все поручения вовсе не такие тяжелые, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, каждое задание на мастера уникально, и его сложность может варьироваться в зависимости от типа профессии. Ясно, ясно. А что-то еще? Да, корпорация «Юникорн» сообщила еще кое-какую важную информацию о задании на мастера. Какую? Какую же? Об этом я расскажу нашим уважаемым телезрителям после небольшой рекламы. Кажется, госпожа Синхемин и сама хочет побыстрее узнать о том, что нас ждет в задании на мастера. Так вот... По мере прохождения цепочки заданий у игрока появится возможность получить секретные техники. Также в корпорации упомянули, что последняя часть задания связана с особо мощными секретными техниками. Вау! Тогда мне стоит поскорее начать свое задание на мастера рейнджера. Думаю, мне тоже Жаль только, что у моего персонажа все еще недостаточно высокое текущее значение основного навыка, чтобы заняться этим. Обратите внимание, что для того, чтобы начать задание на мастера, требуется как минимум шестой продвинутый уровень для боевых профессий, седьмой продвинутый для исследовательки и восьмой для профессий, связанных с ремеслом и творчеством. Кажется, у боевых классов есть небольшое преимущество. Даже если они смогут взять задание на мастера раньше остальных, для того, чтобы выполнить его полностью, им все равно придется полностью овладеть своей профессией. Так что особого преимущества я здесь не вижу. Скорее, игрок больше рискует, берясь за тяжелое задание без недостаточно высокого уровня подготовки. Да уж, если умереть посреди такого задания и потерять драгоценные проценты текущего значения... Это может привести к настоящему сердечному приступу. Чтобы проанализировать всю информацию, предоставленную корпорацией Unicorn, ведущие сделали небольшой перерыв. Зрители, обсуждающие все это на форумах, были в настоящем шоке. «Мастер в своих профессиях! Кто же им станет из этих 27 людей? Ах, как бы было здорово, если бы я был на месте одного из них!» «Когда я захожу в королевскую дорогу, то слишком занят походами по тавернам. У его персонажа уже даже животик вырос». Очевидно, нас ждет ожесточенная конкуренция. Новости о виде и его задании распространились еще до того, как об этом начали везде говорить. «Да, пока что впереди Багдарей с видом Скорее всего, первым мастером станет кто-то из них. А про Чейса вы не забыли?» Разве не вы не слышали о его выдающихся приключениях? Чейз – самый знаменитый исследователь на континенте. Это значит, что батарей, у которого целый арсенал секретных техник владения мечом, получит еще одну и станет еще сильнее. Точно вам говорю, прямо сейчас он вот так сильнее кого бы то ни было. Если они будут получать навыки и во время прохождения цепочки заданий, ну разве это не слишком? А им ведь наверняка и так что-то дадут по его завершению. Прокачка обычных навыков довольно сложная. Правда, на среднем продвинутом уровне даже 1% дается с трудом. Так что, если говорить про повышение полученных секретных навыков, м -м, даже не знаю. Эта новость вызвала настоящий переполох среди высокораковых игроков Королевской дороги. Очень даже неплохо. Я тоже так думаю, учитель. Почему мы не настолько крутые? На данный момент мечи находились в крепости Варга. Они успешно продали свои трофеи и отдыхали в одной из таверн. И вот спустя какое-то время на хрустальном шаре начало транслироваться сражение батарея У этого парня блестящие техники. Он очень хорошо сражается при помощи дальних атак. Его смахи Просто разбрасывают солдат по сторонам, ему даже не нужно отступать. Мне кажется, у него слишком сковано ноги. Если бы он больше двигался, то разве это не было бы более эффективным с точки зрения как атаки, так и защиты? Раз уж он решился сражаться сам, то не лучше ли ему сместиться на 25 метров вправо и разбить осадную машину? Батарей продемонстрировал огромный боевой потенциал в одиночку, сокрушая вражескую армию. Глядя на то, как стрелы обламываются, а его доспехи инструктора подсокали языком. Если бы это была обычная схватка один на один, то даже они, опытные мечники, были бы впечатлены его действиями. Однако на столь сложном поле боя от их глаз не укрылись некоторые примечательные ошибки. Так или иначе, сила бодырея заслуживает похвалы. Похоже, что солдаты королевства Маппан стали бояться даже подходить к нему. Командующими войсками королевства Маппан пришлось хлыстом гнать своих воинов в бой. Кажется, они действительно не хотят иметь дело с этим парнем. Говорят, что Бадырей убил уже больше трехсот солдат. Инструктора и ученики пили пиво или жареных цыплят, продолжая наблюдать за хрустальным шаром. «Мы сражаемся только с монстрами, и это довольно скучно. Вот если бы мы сражались как он, это было бы действительно весело. Тогда нас тоже показали бы по телевизору, и мы стали бы знаменитыми». «Эх, это и вправду выглядит так захватывающе!» Ученики очень хотели побывать в полномасштабном сражении. «Просто интересно, какой сейчас у него уровень владения мечом?» Глядя на это, кажется, он уже стал мастером меча. Мастер меча! Это как сладкий сон. Но не даром его на континенте называют сильнейшим игроком. Первый меч положил куриную ножку на стол. Естественно, мяса на ней не осталось. Третий меч. Да, учитель. Это так называемое задание на мастера. Мы можем его взять? О, думаю, что можем. 17-й меч встретил на дороге Сунграя, который был мастером боя. Он сказал, чтобы мы нашли его, когда овладеем всеми видами оружия. Текущее значение профессионального навыка мечей уже колебалось в пределах от 4 до 7 продвинутого уровня. Первоначально мечи не использовали этот навык должным образом, практикуя лишь мечи Таким образом, теперь они могли продемонстрировать куда большую эффективность. «Учитель, значит, мы пойдем брать задание на мастера?» «Пока нет. Сейчас мы должны сосредоточиться на охоте в окрестностях». Ученики должны подтянуть свои навыки. Хоть текущее значение инструкторов и позволяло им приступить к выполнению задания на мастера – Некоторые ученики всё ещё не довели своё мастерство боя до нужного уровня. Давайте дадим нашим ребятам возможность проявить себя. Они должны привести свои навыки в порядок, а потому задание мы не будем брать, пока все не будут готовы. О, хорошая идея, учитель! Тогда давайте избавимся от всех монстров, которые здесь обитают. Ученики, подъём! Сейчас мы идем в охотничьи угодья, а потому наполните свои сумки сухим ячменным хлебом.